Глава 6. Ян приземлился в аэропорту Алис-Спрингс, недалеко от Айерс-Рок. Он был расположен в самом сердце пустыни Австралии. В пустыне много растений. Это усилие австралийского правительства. Национальная задача. Ян был встречен с Тайнсоном, австралийским охотником и частью Охотничьей администрации. Ян и его секретарь сели в автомобиль и отправились в пустыню. Красиво. Не думал, что скажу такое о пустыне. Ян начал хвалить пейзаж, как будто не знал об Азидахаке. Он говорил именно то, что имел в виду. Бесконечная Красная Земля была странно красивым местом. Ян ощущал, как от пустыни видит величием природы. Стейнснер рассмеялся: Тут красивее ночью. Ночное небо здесь восхитительно. Очертания у Луру были смутно видны на далеком горизонте. Он еще не демонстрировал никаких признаков чужеродного присутствия. Ян сказал. «Уже почти ночь. Я начну работать, как только наступит завтрашний день. Это не проблема? Я слышал, что за последние несколько дней ты столкнулся с двумя монстрами дракон Глосса. Это то, что я всегда делал. Так что без разницы». Они вошли в центр города Алис-Спрингс. В городе было больше зеленых деревьев, чем ожидалось. Здания, которые первоначально были домами, теперь использовались в качестве казарм для солдат и охотников. «Есть много охотников, которые хотят встретить известного ворона». «Я устал сегодня, так что оставь это на следующий раз. Я сделаю это после того, как закончу операцию». «Конечно. не настолько глупая». Ян направлялся в дом. Это был дом, который покинули жители. Ян вдруг вспомнил о своем доме. Он давно не возвращался, и его воспоминания были смутными. В кафе все было хорошо, теперь им управляла его сестра Юи. Как только это закончится, было бы неплохо вернуться ненадолго. «Отдыхай». Я попросил понимания у жителей, они готовы сотрудничать. Спасибо. Я свяжусь с тобой позже. Я нашел семейную фотографию в гостиной, это была пожилая пара. Они стояли бок о бок на крыльце и улыбались. Кто сфотографировал это? Их дети? Их соседи? Это может быть и то, и другое. Выглядит хорошо. Секретарь подошел и тоже посмотрел на фотографию семьи. «Я надеюсь, что кто-то будет со мной, когда я состарюсь». Ян рассмеялся. «У тебя нет девушки. Сейчас кризис. Я ежедневно в отъезде за моей работы». Он посмотрел на Яна, жалуясь. Ян слабо улыбался, глядя на фотографию. Секретарь пожал плечами. «Сделай перерыв. Ты должен быть устал. Я буду делать все налегке». Ян сидел в гостиной и проверял материалы, которые получил. Азида Хака, как и его имя, был монстром, похожим на дракона. В прошлом все охотники собирались при появлении невиданного монстра дракон-класса, но они были уничтожены. Седны стал логовом и продолжил производить монстров. Число жертв возрастало. В конце концов ядерная бомба превратила его в страну смерти, в современное оружие не оказывало влияния на монстров, но ядерная бомба была исключением. Из-за невероятной мощи монстры были уничтожены, и Азидахака Хака перестал двигаться. Это был первый случай, когда монстры Дракон-класса уничтожили. Так все полагали. По-видимому, мертвый монстр ожил. Может быть, он не умер, а был ошеломлен от шока. Дроны подтвердили приостановку жизнедеятельности. Я не знаю. Монстры странные. Это было определенно странно. У монстров была совершенно другая физиология, чем у существ, проживавших на Земле. Ян вспомнил человека подобного монстра, который появился рядом с профеноном. Какова была его личность? Был ли он паразитическим существом, которое контролировало Парфенона? Возможно, монстры были биологическим оружием, которое внутренне контролировалось этими парнями. Было слишком много неизвестных вещей. «А, Леонардо говорит, что Ромель постоянно пытается связаться с тобой. Хансун?» «Да, я думаю, тебя следует это взять». Ян задумался прежде чем ответить. «Я свяжусь с ним после того, как это закончится». Его секретарь кивнул... Ян почувствовал давление, когда услышал новости об Азидахаке. Ян не был плохим начальником, но секретарь не хотел идти против Яна, сохраняя свое настроение внутри. Он больше всего наблюдал за гнетущим настроением Яна. Его задачей было удостовериться, что уникальный охотник, который защищал человечество, был полностью сосредоточен. «Я понимаю. Сейчас я пойду поговорить со Стейнсоном». Секретарь покинул дом, он остался один в своем доме. Он просмотрел данные, прежде чем закрыть глаза и откинуться на диван, его настигла усталость. Через некоторое время он открыл глаза. «Ты там?» Ответа не было. «Ничего». Серый бог не ответила. Вернувшись на землю, Ян мог говорить с ней. Затем появилась эпоха монстров, и общение прервалось. По словам серого бога, энергия другого измерения глушила связь с ней. Спонтанный разговор полностью прервался. С тех пор Ян действительно чувствовал себя одиноким в этом мире, В этом мире не было никого, кто мог бы стоять бок о бок с ним. Ян был единственным, кто мог разобраться с монстром Дракон-класса. В старейшине он сражался рука об руку со многими героями против серого бога, но здесь он был совсем один. Ему пришлось взять на себя все это время. Было немного одиноко. Он скучал по живости ее и нежному голосу Анора. Ян вздохнул и открыл свой телефон. Источник комфорта для него в свое время теперь исчез. Ян открыла мессенджер своего телефона, она не изменила фотографию своего профиля. Она не оставила названия прощальной песни, Ее лицо было таким же ярким, как всегда. Оно было таким же, как когда она была с Яном, Ян долго вздыхал. Затем в его голове мелькнуло сердитое лицо его сестры. Однако это было тогда. Он когда-то жалел об этом, но уже нет. Первоначально мир был местом, где он не мог делать то, что хотел, Так же, как когда он принял смерть своих родителей и отправился на поле битвы, у него не было выбора, кроме как вынести это. «Я устал». Ян закрыл лицо руками, холодность его ладони успокоила его разум. Он закрыл глаза и помолился, чтобы все было хорошо. Появилось несколько изображений, похожих на сон. Он воображал, что легко побеждает Азида Хаку и возвращается в Южную Корею с благодарностью австралийского правительства. Он отдал бы подарок Юи, Он бы выпил чего-нибудь крепкого с Бэк Хан Хо и Чхэхансуном. День был бы ясным и воздух был бы хорошим. Они бы делились шуточками, смеясь и не переживая ни о чем. И прогулка по улице и случайная встреча с ней как мимолетный зигзаг судьбы. У него были такие мысли: взрослые тоже иногда мечтают, что все будет идеально. У него были детские мечты, пустая мечта, которая не была возможна. Он сидел и мечтал какое-то время. «Это Роммель? Чейхансон. Хансун? Я видел его на видео! Кто они? Охотники?» Международный аэропорт Инчхон был переполнен. Известнейшая звезда Южной Кореи — Роммель Чейхансон. Хансун. Он шел с неизвестной группой. Огромный мужчина в капюшоне с закрытым маской лицом. Мужчина был не просто большим, он был огромен. Даже баутиста был меньше, когда он был замаскирован. Мужчины восхищались его мускулами, там были два других мужчины рядом с этим Громилой. Их кожа была коричневой, и от них исходила экзотическая привлекательность, взглядом мужчин были прикованы к ним. Наконец остался один мужчина, его рост был небольшим, но на нем было пальто и солнцезащитные очки. Он поразил всех. Его походка вызвала у людей иллюзию, что это был не аэропорт, а темный переулок в Гонконге. Это вызвало иллюзию, что это был разрушенный город». «Боже мой, посмотрите на этого парня!» Женщина была в восторге от его внешности и схватилась за одежду стоящего рядом человека. «Не курите в аэропорту!» Персонал аэропорта, проходящий мимо, предупредил его. Неизвестный человек даже не курил. Просто казалось, что от группы исходило много сигаретного дыма. Они даже не пахли сигаретами. Это был приятный запах. Запах одинокого самца. «Спасибо!» «Это не сработает!» «Мы разрешили это только из-за Хансуна!» «Да, вы видели видео? Эти ребята настоящие!» Высокопоставленные люди из правительства пришли, чтобы увидеть отъезд этих людей. Это было связано с Чей Хансуном и тем фактом, что он был связан с Вороном. Но в основном это было связано с видеобоя. Из-за нескольких пушек монстр Огр-класса Пал, это было потрясающее зрелище. Чей Хансун сказал, что они пришли из мира старейшины и были близки с Вороном, поэтому корейское правительство решило сотрудничать с ними. Это было время, когда национальной безопасности угрожали монстры, талантливые охотники были самыми важными активами для страны. Я не могу поверить, что они обошли мир старейшины, но изображения не лгут, я был удивлен, увидев моего друга Ташаквиля. Это эпоха, в которой давно нет смысла. Если у тебя есть дополнительная информация, не скрывай её и дай мне знать. Не оставляй меня в неведении, как в фильмах или драмах, ты не можешь этого сделать. Почему ты ведешь себя так, будто ты слабый? <смех> ты раньше был в институте. Это было для медицинского осмотра. Появились монстры, и охотники разбудили свои силы, которыми они обладали в мире старейшины. Концепция здравого смысла была отброшена. Ромель чей Хансун, один из ведущих охотников в мире, был важной персоной. Ему было легко убедить правительство, что кто-то пришел в этот мир. Директор бюро охотников коснулся своего подбородка и спросил: "Кстати". «А как он настолько опасен? Тебе нужно пройти весь этот путь?» «Да. Ян может быть в опасности». Сначала он не беспокоился, но шаман Тушаквиль посоветовал им как можно скорее отправиться к Крокте. Он прочитал небо этого мира, когда был в доме Чойхан Суна. Будущее было темным. Тима из другого измерения должна была скоро проглотить этот мир. Крокте нуждался в них. В любом случае, надеюсь, что он в безопасности. Я серьезно. В конце концов, Ян Си должен вернуться. В конце концов, он из Южной Кореи. Да, не волнуйся, я вернусь с ним. Тогда я провожу тебя. Они закончили все необходимые процедуры и направились к воротам. Пункт их назначения был определен. Он был расположен на севере Австралии, поскольку алис Спрингс был закрыт, им пришлось найти вход в алис Спрингс с помощью австралийских чиновников. Группа неуклонно приближалась к Рокте. Я наконец увижу его, пробормотал Тио, сидя в самолете. Крокта, которого здесь называли Юнг Ян, как он будет выглядеть? Он был человеком-аниорком. Он выглядел по-другому на фотографиях, но Тиё верил, что этот незнакомый на вид мужчина-человек в душе остается все тем же Кроктой. Анор спросил: а как насчет поиска Цатиё? Он в этом измерении, поэтому я когда-нибудь увижу его. Не нужно торопиться. У Тиё была смутная догадка. В конце этого путешествия. Чтобы встретиться с Кроктой и разобраться с чудовищем из другого измерения, его отец, сказал и ждал. Хидор был таким человеком. После того, как Тио выходил на его след, это вело его к новому приключению. «Крокта спас наш мир!» Великий воин Крокта, который победил Серого Бога, все в его измерении были спасены Кроктой. «Теперь мы поможем ему спасти его мир!» Они были обязаны ему этим, Тио был обязан Крокте миром, поэтому он вернет Крокте его мир.